Глава третья. На что похожа жизнь после развода? Вы не можете промотать вперед большое горе. Не можете вернуться к началу любви. И это все просто большущий облом. Челси Хендлер, комедийная актриса. Я всегда верила, что в жизни мы запоминаем не дни, а моменты. И моя жизнь, возможно, как и ваша, представляет собой коллекцию значимых моментов. Некоторые из них серьезные, другие нет. Например, та минута, когда рыжая девочка в детском садике отняла у меня желтый мелок и выгнала в слезы. Или та, когда я впервые разбила мальчику сердце. Альфред, восьмой класс. Или наоборот, мальчик разбил его мне. Не будем об этом. Минуты, когда я впервые брала на руки своих новорожденных сынишек. Моменты. Я не ожидала, что день моего официального развода попадет в этот список. Наоборот, я думала, что тот день выпадет из памяти. По крайней мере, я этого желала. Но мой мозг с этим не согласился. Утром, когда бумаги должны были быть подписаны, я обнаружила, что в буквальном смысле мысленно конспектирую каждую секунду. Я проснулась и увидела брызгающий в окно дождь, Затем выбрала чёрное платье, висевшее в дальнем углу гардероба, чуть выше колена, с кружевными вставками. Мне всегда нравилась его посадка, но, что более важно, мне нравилось то ощущение, которое возникало у меня в нем: Контроль над собой, очарование, надежда, уют, уверенность. Я стянула платье с вешалки и позволила воспоминаниям взять надо мной вверх. Я надевала его на похороны своего дедушки на деловую встречу много лет назад, которую с блеском завершила, на первое свидание до того. Платье прошло со мной через многое и должно было сыграть роль еще раз, в еще одном значимом моменте. Все детали того дня застряли в моей памяти намертво. Скорая, которая с грохотом пронеслась мимо меня на трассе, запах в лифте, тряска поднимавшимся на десятый этаж к офису моего адвоката в центре города – Гудение факса снаружи конференц-зала — стук моего сердца. Помощник адвоката положила передо мной документы, и я расписалась на линии. Один большой росчерк на «С», второй на «А», прежде чем мы с адвокатом направились в зал суда. «Мне придется задать вам несколько вопросов в присутствии судьи», — сказала она. «Обычная ерунда. Потом судья просмотрит документы, и все закончится». Я ощутила комок в горле. А если я расплачусь? За все годы практики ни один из моих клиентов не рыдал, стоя перед судьей, уверила она. А потом меня назвали по имени Не плачь, твердила я себе. Нет, не плачь. Вы Сара Джио? Спросила судья. Да. Вы согласны, что ваш брак бесповоротно разрушен? Не плачь». Не плачь». Да. Я ответила еще на дюжину вопросов хотя не помню, какие именно или что сказала. Я могла только пялиться в окно через плечо моего адвоката. Небо было темным и зловещим. Чайки и голуби устроились на крыше дома, а внизу мужчина без рубашки и с волосатой грудью выглядывал из окна своей квартиры и курил сигарету. И вот тогда хлынули слезы. Я не могла с ними справиться». Они лились по щекам, как река, настойчиво пробивающая себе путь к морю. Все, о чем я могла думать, это 23-летняя девушка с широко распахнутыми глазами, девушка в белом пышном платье, в день свадьбы 13 лет назад». Жизнь пошла совсем не так, как она рассчитывала. «Молодая леди, ваш брак расторгнут», — заявила судья, сшивая скобками всю пачку бумаг и отрывая меня от размышлений. Я кивнула и снова заплакала. «Адвокат, должно быть, сказала судье, что я писатель, потому что та немедленно спросила у меня, какой из моих романов следует читать первым». Я пробормотала что-то в ответ, обняла адвоката, которая сообщила, что я первый клиент в ее практике, сорвавшийся на суде, потом онемело вернулась в вестибюль, где Натали ждала меня, чтобы выпить вместе по стаканчику. Мой друг Бен прибыл следующим — Тем вечером были объятия и слезы, и хорошее вино. А потом ночью, уложив усталую голову на подушку и закрыв глаза, я почувствовала себя раненой, но спокойной. Грустной, но уверенной. Скорбящей, но ощущающей искру надежды. В своих мемуарах «Да пожалуйста» Эми Поллер описывает развод так. «Представьте, что вы разложили все самое дорогое на одеяло, а потом швырнули все это в воздух. Бракоразводный процесс ⁇ это когда вы нагружаете одеяло, подбрасываете, смотрите на его вращение и волнуетесь, что вещи разобьются после приземления. Все имеет начало. Все имеет конец. А концы ранят. Ох, как же сильно ранят. Но замечательно в них то, что они ведут к новым началам. Примечание автора. Я написала вышеприведённое эссе для журнала «Гламур», а вскоре его опубликовал и yahoo.com. Они выложили эссе на главной странице, и миллионы людей без примедления все прочли. В последующие дни мне писали люди со всего мира. Они делились своими историями о разводе и скорби. Для меня было честью поделиться своей. Рецепт «Мои волшебные миндальные печенья-тройка». Не знаю точно, когда я начала печь эти вкусные и полезные печенья, но занимаюсь я этим уже давно. Это мой быстрый перекус во время написания книг или в момент, когда я просто нуждаюсь в небольшой энергетической подзарядке. Лучшее в этих печеньях – это низкое содержание карбогидратов, высокое содержание протеина и почти полное отсутствие сахара. Я использую любимый натуральный бескалорийный подсластитель – Но вы можете брать, что захотите. Продукты. Одна чашка миндальной пасты. Я предпочитаю соленую с кусочками орешков. Одно яйцо. Одна четвертая, одна вторая чашки подсластителя. Я использую гранулированный архат. Дополнительно можно взять хлопьевидную морскую соль для украшения. Приготовление. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Смешайте миндальную пасту, яйцо и подсластитель. Хорошенечко перемешайте. Сформируйте из массы шарики диаметром около 3 см. Мне нравится сбрызгивать руки оливковым маслом, так что они не прилипают. Разложите шарики на силиконизированном пергаменте. Потом вилкой примните их. Два нажатия, и получится решетка на печенье. По желанию посыпьте солью. И выпекайте около 8-10 минут, остужайте хотя бы 15 минут до еды, так как печеньям нужно постоять. Приятного аппетита.